В рубрика ребятам о зверятах. скунцы это очень добрые и нежные зверьки. Правда, иногда вырвется у них. <соединяем> Деревенского парня перед свадьбой наставляет батюшка. В семейной жизни у вас а -а -а. должны быть всегда любовь и совлахи. Я понял, Большой. И в постели между вами должна быть гармония. Я понял, понял. После первой брачной ночи батюшка интересуется. Ну, как, сын мой, все было хорошо, нормально. Ну, да, все было, можно сказать, зацепись. Только вот к утру гармония я все-таки выбросил. Ну <с> Танцуем, девочки, танцуем. Эксклюзивный. Извините, у вас есть цветные телевизоры. О, есть, конечно. Дайте мне, пожалуйста, зеленый. Русская народная сказка. Жили-были дед да баба И была у них курочка ряба Снежна курочка яичком Да не простое, а с иголочкой внутри Да, смерть Кощеева Да нет, это ежик постарался, безобразник старый Солнышко, солнышко, скуча милочка у меня такой редкий муж мой, вы знаете у меня такой частый <реклама>